Глава восьмая Небольшой чистенький коридорчик с парой стареньких стульев и тумбочкой, покрытой листом белой бумаги, — вот первое, что я увидела, войдя внутрь сельского медицинского пункта. Несколько порубов, стоявшие в рядок около стены, доказывали, что вход в это медучреждение повседневной обуви строго-настрого воспрещен. И оттого все посетители, приходя сюда, оставляли свои обуви здесь, в небольшой комнатке, игравшей роль прихожей. Я тоже последовала их примеру. Хотя у меня не было под рукой комнатных тапочек, я, сбросив с ног свои туфли, поставила их в ряд и, не обращая внимания на не слишком чистые полы, босиком поспешила дальше. Следующая дверь служила входом в узкий длинный коридор. Здесь несколько женщин сидели на стульях, выставленных рядком вдоль стены, другие, пять или шесть посетителей с медицинского пункта, стояли, образовав небольшой круг, и в полголоса о чем-то спорили. Вернее, спорили две из них. Одна, очень полная дама, держа согнутую в локте руку, высказывала то, что стояла ко мне спиной. — Ух ты, красавица писаная, нарядилась, позорница, вот кто ты! — Пятый десяток доходит, а она все как девочка, ляжки оголяет. — Тьфу, срамота! — сплюнула она в сторону. — Постыдилась бы, бабкой скорбуешь! Вторая женщина парировала. — Да ты меня завидуешь, вон, раскормилась, как свинья. Конечно, тебе только парашют в самый раз вместо платья. По ее голосу и крашенным волосам я поняла, что встретила здесь Соню. Она была одета все в те же черные облегающие шортики, и ярко-красный топик Ливчик. Ведя спор со своей товаркой, меня она не видела. А та, не желая уступать, продолжала возмущаться. «Фу — Тфу! опять всплюнула она. — Вот уж как ты, я точно не оденусь. И ни одна баба, которая себя уважает, до этого не дойдет. Как проститутка вырядилась. Мужиков чужих вылавливаешь. Своего-то выжила. — Кто проститутка? — налетел на нее, Соня. — Я? Да я тебе... Она быстро приблизилась к женщине и схватила ее за волосы. Та завизжала, пытаясь одной рукой оттолкнуть Соню. «Ты — Ты! — не отступала она. — Все знают, как ты муженька своей подруги охмуряешь. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а! снова завизжала она. — Что тут происходит? — выглянула из двери медсестра. — Нашли место отношений выяснять. А ну, все на улицу! Но женщины не сдвинулись с места, продолжая наблюдать за разборкой двух дам. Наконец полная женщина сумела сбросить со своей головы руки Сони и быстро отвесила ей звонкую пощечину. «Потаскуха — Потаскуха! — шипела она. — Мужик и тот тебя не вытерпел. Сбежал! Шлюха! — Сама ты шлюха! — продолжал наседать на нее Соня. — Как хочу, так и живу. У тебя совета не спрашиваю. Не твое собачье дело, с кем мне жить. А ты за засвоевал, коша ненаглядного зацепилась. Никому ты больше не нужна, вот и завидуешь. апца. Махнула она в ее сторону и повернулась, чтобы выйти из помещения. И тут ее взгляд упал на меня. Она на секунду замерла, удивленно рассматривая неожиданного посетителя медпункта, и тихо проговорила «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответила я на ее приветствие, про себя подумав, что мне очень даже повезло, что я встретила Соню Курник здесь. К ней у меня уже созрело несколько вопросов, на которые я очень сильно хотела получить ответы. Например, действительно ли у них с мужем была ссора накануне его отъезда, и если была, то по какой причине? Если они поссорились, тогда ясен его успешный отъезд. И тогда вполне возможно, что он просто где-то зализывает раны и, возможно, в скором времени даст о себе знать. В общем. Поговорить надо было о чем? Кинув на Соню внимательный взгляд и успела заметить, как та торопливо спрятала свою правую руку себе за спину. Но ее жест не ускользнул от меня, и мне показалось, что рука перевязана бинтом. «Я могу с вами поговорить?» — задала я вопрос, пользуясь тем, что вот так неожиданно встретил ее здесь. «Да», — пряча глаза, — проговорила та весьма скромно. — А вы не могли бы подождать меня секунду на улице? Я сейчас возьму таблетки и все. Соня кивнула и не спеша направилась в сторону выхода. Я же попросила женщин пропустить меня в неочереди, так как мне необходимо было всего лишь купить таблетки. — А таблетки вам медсестра сейчас вынесет, — ответила полная женщина, ругавшаяся с Соней, которая, успокоившись, сидела теперь на стуле в сторонке. И в самом деле так и вышло. Едва только медсестра выглянула, ей сообщили, что мне нужен анальгин, она его вот тот час принесла. Получив таблетки, я, выходя из медпункта, положила одну в рот, чтобы унять разболевшийся зуб, и осмотрелась по сторонам, ища глазами Соню. Но ее нигде не было, что меня весьма удивило. Почему она не дождалась меня? Ведь мы договорились о нашей беседе. Торопилась? Вряд ли. В таком случае не зачем было соглашаться меня подождать. Что еще? Чего-то испугалась? Поняла, что услышав ее разговор на повышенных тонах с Толстухой, я начну приставать к ней с новыми вопросами, отвечать на которые она совершенно не желает. Скорее всего, так оно и есть. Никак иначе ее поведение не объясняется. На несколько минут я задумалась. «Ну уж нет, Сонечка, от меня так просто никто не отделывался. Не хочешь говорить, значит, чего-то боишься. чего я прямо сейчас и выясню». Подумав так, я проглотила размягшую во рту таблетку и бегом помчалась к дому семье Курник, даже совершенно позабыв про свой больной зуб. Добравшись до теперь уже известного мне пути до нужного переулка, Я остановилась у ворот дома «Курник», затем вошла через калитку во двор и, осторожно обойдя сразу залавшего, залавшего на меня пса, цепь которого, как и прежде, не позволяла ему кинуться на посетителя, постучала в дверь. В ответ на стук сразу раздался вопрос. «Мам, это ты?» Я не успела ответить, входная дверь раскрылась, и на пороге возникла Евдокия. — А-а-а! — протянула она немного опешив, Это вы? По ее взгляду и поведению я почувствовал, что меня здесь меньше всего ждали, и я явно срываю какие-то семейные планы. — Я хотела побеседовать с твоей мамой! — произнесла я, внимательно глядя на девушку. — Она дома? Евдокия смерила меня не особо дружелюбным взглядом. Сегодня она разительно отличалась от той доброжелательной и разговорчивой девушки, которую я видел накануне, первое наше знакомство. Затем Курник-младшая произнесла, а ее... и закончила, заикаясь, ее еще нет дома. — Тогда я хотела бы поговорить с вами и вашим братом, — сказала я, окончательно решив, что пока все не выясню, отсюда не уйду. — Проходите. Пожала плечами девушка. Было видно, что иначе, чтобы не привлекать излишнего к себе внимания, она поступить не могла, а потому вынуждена была согласиться. Когда я вошла в дом, дверь снова была закрыта на засов. Я перешагнул через порог и увидела Афанасия, полулежащего на диване. Увидев меня, он быстро встал, приглашая меня сесть в кресло. «А матери нет». Как-то очень поспешно заговорил он, хотя я ни о чем еще и не спрашивала. Она... она... она уехала в райцентр, — поговорил он, посмотрев на сестру. Та утвердительно мотнула головой. — Интересно, — подумала я, усмехаясь уголками губ. — А я вот почему-то несколько минут назад видел ее в местном медпункте. — Э, нет, детки, так не пойдет. Я прищурила глаза и подумала еще... Как-то странно себя ведут сегодня обитатели этого дома. Вроде бы беспричинные заикания, наглая ложь. Тут явно что-то не так. Но что? Вряд ли они переменились так резко лишь потому, что им надоели мои посещения. Скорее уж они зачем-то прикрывают мать, решив добиться того, чтобы я с ней не встретилась. Стало быть, так же, как и Танька Курилка, мадам Соня тоже что-то знает. Что ж, не поймала тут, так хоть из этой что выпутаю, так решил я для себя, устраиваясь поудобнее на предложенном мне месте. Затем повернул голову в сторону детей Сони и произнесла. Пока ее нет, могу я поговорить с вами? С нами? Удивленно поговорили они едва не хором. Да, с вами. А что тут такого удивительного? Не отрывая от них взгляда, полюбопытствовал я. — Да нет, ничего, — произвесли снова одновременно и торопливо отв... отвели от меня глаза младшие курники. Просто мы-то все равно ничего не знаем. Какой с нас спрос? — добавил затем Афанасий. — Ну, это уж мне решать, — повернулся к нему. — Ваше дело отвечать мне. Для начала скажи, о чем вы сильно спорили с отцом? Я помолчала и поправился с отчимом, накануне его отъезда. — Мы? — протянул мальчонка и сразу же активно замотал головой из стороны в сторону. «Э, мы не спорили. — Это неправда, — оборвала я его сразу. — Мне достоверно известно, что у вас была ссора, а может быть, даже драка. Что вы на это можете сказать? Евдокия и Афанасий снова удивленно переглянулись между собой. В это время раздался стук в дверь, и именно он не дал им соврать или же сказать то, что они собирались. Я недовольно вздохнула и все же повернула голову в сторону двери. — Я открою! — заспешил Афанасий, быстро поднимаясь с дивана, на котором сидел и выходя в коридор. Пока он отсутствовал, я продолжала смотреть на Евдокию, ожидая от нее ответа на мой вопрос. Но та, видимо, уже определившись с действиями, только покачала отрицательной головой, давая тем самым понять, что она не в курсе дела. Я, конечно, могла допустить, что девчонка в тот момент отсутствовала дома, но только если бы уже не знала от соседки, что именно в тот день вся семья была в сборе. Так что провести ей меня не удалось. Я пока не стала больше ничего спрашивать, тем более что мне показалось подозрительным, слишком уж боль... долгое отсутствие Афанасия в комнате. Я навострила уши и попробовала прислушаться к шумам в коридоре. При этом краем глаза видела, что Евдокия нервничает, то и дело неприятно, щелкая ногтями. Наконец входная дверь открылась, и в комнату вошли Афанасий и его мать. Ни удивления, ни каких-либо иных эмоций на ее лице не было. Она молча прошла в дом и скрылась за перегородкой. Теперь уж я точно видела, что ее рука действительно перебинтована, и она этого уже не скрывала. Еще через пару минут женщина вышла в комнату. На ее лице читались недовольство и раздражение. — Что теперь вы хотите от нас? Неприязненно спросила она, обращаясь ко мне. Я хотела бы узнать, совершенно спокойно, заговорил я, по какой причине у вас произошла ссора с мужем накануне его так называемого отъезда. «Э, никакой ссоры не было, быстро ответила та. Тогда все-таки почему ваш муж уехал, ни с кем не простившись, настаивала я, понимая, что другого случая попасть в этот дом мне может не представиться. Да и выяснить всю правду давно уже пора. Не муж он мне, резко ответила Соня. Хорошо, можно сказать, иначе, ваш сожитель, поправился я, все еще не понимая неожиданной, но явной агрессии по отношению ко мне со стороны членов семьи корник. Ну, так что же вы молчите, поторопил я ее. Откуда мне знать? отчеканила Соня, начав прохаживаться по комнате из угла в угол. Чего ты к нам пристала? «Уехал и уехал, взрослый мужик. Почему он должен всем сообщать об этом?» «Действительно, почему?» — подумал я. «Меня бы это совершенно не насторожило, если бы я вела расследование в городе, но в деревне. Это о чем-то говорит, вот только о чем». «А что у вас с рукой?» — попыталась сменить тактику я, вспомнив о том, что Соня зачем-то свою перевязанную руку от меня в медпункте прятала. «Ничего». Снова недовольно ответила хозяйка дома. Поранилась об забор. Это никого не касается. А может быть, вы вовсе не поранились, а подрались, с кем-то из тех, кто знает, что случилось с вашим мужем, окончательно разошлась я. Вдруг вас кто-то шантажирует. Тот же самый Вано, например, которого вы якобы совершенно не знаете, тогда как половина села утверждает, что он к вам схаживал, и не просто на чай. Соня молчала. Я смерила женщину внимательным взглядом и продолжила. — Ну так как, я права? Ваш муж вовсе никуда не уехал, тому как не мог уехать, не попрощавшись ни с кем и даже не упомянув, что куда-либо собирается. Его просто убили. Вы или ваши ухажеры, к которым он вас преревновал. Женщина вытрящилась на меня, как баран на новые ворота не в силах произнести ни слова, а лишь глотая ртом воздух. Ее негодованию явно не было предела. В это время раздался резкий сигнал автомашины, остановившейся около дома. Евдокия быстро подбежала к окну, утвердительно мотнула головой и, проговорив «я тороплюсь», вышла из дома. Афанасий тоже сразу заспешил по своим делам, явно давая мне понять, что не желает продолжать нашу беседу. Мы остались с Соней наедине. Я медленно подошла к окну и, выглянув, увидела, как Евдокия, широко улыбаясь, садится в белую Волгу. Едва дверца захлопнулась, машина сразу же отъехала от дома. Меня настораживало поведение членов семьи Корник и смущало резкое перемена в их отношении ко мне. Но выяснить причины мне пока не удавалось так как хозяйка молчала. Мне пришлось продолжить свое психологическое давление. Согласитесь, Соня, любому человеку на моем месте показалось бы подозрительным то, что семья, которая так гостеприимно встретила человека, я имею в виду себя, в первый день, спустя пару суток, начинает явно его избегать и даже высказывать в адрес агрессию. Невольно кажется, что члены семьи что-то скрывают. Вы ведь и в самом деле что-то скрываете, я права? — Вы... вы сумасшедшая, — наконец подала голос хозяйка. — Вы сами не понимаете, что несете. А избегаем мы вас, потому что вы всех уже достали. Вы заставляете сельчан думать, будто мы убили своего кормильца. Господи, да что с него вообще можно было взять? Гол как сокол. У него денег ни черта не было. Одна рыба, которую он приносил. — А ревновать, — женщина усмехнулась, — он никогда меня не ревновал потому что с самого начала знал, что я привыкла жить так, как мне хочется. К тому же все эти вано или кого там еще вы имели в виду, за ночь со мной приносили ему же пожрать. Соня резко развернулась на месте и в два шага достигнув двери, отворила ее и громко произнесла. «Все, убирайтесь из моего дома, нам больше не о чем с вами говорить, я все сказала». Я нерешительно отошла от окна, у которого стояла, и направилась к выходу. С одной стороны, мне хотелось задать еще несколько вопросов, с другой, я прекрасно понимала, что Соня только что отрезала мне все возможности это сделать, очистив полностью от подозрений и себя, и свою семью. Без каких-либо веских в ее адрес улик я ничего утверждать уже не могла, ни в силах что-либо доказать. Мне не оставалось ничего, как несложно хлебавши, покинуть дом Сони Курника. Оказавшись на улице, я остановился и задумался. Мне почему-то продолжало казаться, что необходимо установить слежку за Соней. Но каким образом это сделать сейчас, днем, и здесь, в сельской местности, я не знал. В городе можно прицепиться хвостом за любым человеком или видом транспорта, Я остаться незамеченным. В селе же, где прохожие очень редкие и где лишь изредка приезжает по улице какое-либо средство передвижения, проследить за объектом проблемы из проблем. Вот и сейчас я просто не могу ничего сделать. В Полной растерянности я топталась на месте. Мой зуб снова заболел, в очередной раз напомнив о себе. Я достал из сумочки очередную таблетку анаргина и просто проглотила ее. — Сегодня явно не мой день, — велькнул в голове. — Зуб болит нестерпимо. Младшие курники покинули свой дом, а их мамаша выставила меня за дверь, как провинившегося школьника-хулигана. Видимо, придется отправляться домой в свой красный уголок и зализывать там раны. А завтра... «Будет день, будет и пища», — вспомнил я поговорку. Понимаешь, что с курниками, по крайней мере, на сегодня закончено, я решила все-таки не отправляться спать, а попробовать отыскать Таньку-курилку и поговорить с ней. Мне казалось, что из этой алкашки выбить признание будет куда проще, чем из трех проходимцев курников. А расколется она хоть с одним делом, все станет ясно. А может, и со вторым тоже. Ведь пока еще ничто не указывает на то, что оба дела не связаны между собой. Как ничто не указывает и на то, что они как-то введены и могут иметь что-то общее? Встрял в мои раздумья мой внутренний голосок. Я не обратил на него внимания, продолжая двигаться в сторону дома-курилки, планируя еще раз его осмотреть, вдруг хозяева уже вернулись. И тут я увидела, как прямо мне навстречу со всех ног несется мальчонка лет 14-15, что-то очень громко выкрикивая. И не просто выкрикивая, а стуча в заборы жителей села и о чем-то им возбужденно сообщая. К тому времени, когда он добежал до меня, за ним бежали, хромали и чуть ли не ползли практически все жители улицы. Все они остановились рядом со мной, и теперь малец громко произнес, обращаясь прямо ко мне. — Слыхала, слыхала, дядьку Степана нашли! — Как нашли? Где нашли? Немного растерянно приспросил я у него. — А так нашли! Уже не спеша начал объяснять паренек собравшимся вокруг него односельчанам. Черпак рыбу ловил, крючок у него за что-то зацепился. Он сначала подумал, что щуку поймал. Дергал, дергал, а она не идет. Ну, он решил, что там коряга. — Леску-то обрывать не стал, крючок жалко. В воду залез, отцепить, а там э, дядька Степан. — Где там? — задал вопрос Леха, который вместе с матерью, бабкой Павой подошел к толпе. — А там, — не смутился принёк, — в речке? — Как-то есть в речке, теперь уже задала вопрос я. Принёк посмотрел на меня, шмыгнул носом. «Как — Как-как? Очень просто, утопом. — О, господи! — запричитали собравшиеся женщины. — Да как же это? — А как тонут? — неудоменно установился на них мальчонка. — Вот и дядька Степан. Того. Он сделал руками круговые движения, будто пытается плыть, и похватал воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. — Так, — стал анализировать я услышанное. Выходит, Степан утонул. Если это так, то почему его сожительница утверждает, что он уехал? Придумала отговорку после того, как он исчез, не решаясь или не желая его разыскивать, а на самом деле сама не знала, где он, или все же знала. Помогла ему утонуть? Выходит, что так она его и утопила, повторил я для того, чтобы сильнее вникнуть в смысл слов. Но зачем? Что она с ним могла не поделить? Сама же говорила, что нет от него никакого проку. Как ни крути, а пока получалось, что я чего-то недопонимаю. Ясно, пока было только одно. Обоих мужчин, пропавших примерно в одно и то же время, нашли в реке. Михея какое-то время назад выловил лесной человек и похоронил в лесу. Второго, сельчанин по прозвищу Черпак, только что. «Разница лишь в том, что тело первого расчленено, — Афоня сказал так, — а второго...» «Скажи, мальчик, — решив проверить свои подозрения относительности схожести этих двух смертей, вновь заговорил я, — а труп целый или...» «Целый, целый! Обглоданный только маленько! А так, весь как есть!» С жаром отпикнулся паренек, видимо, испытывая удовольствие от того, что все его очень внимательно слушают и не перебивают, а даже задают вопросы. — Хм, странно, — протянул я про себя. — Тогда выходит, что убивали мужчин разные люди. Или все же... Я активно замотал головой, стараясь вытрясти из головы лишние мысли и оставить только свежие и наиболее правильные. — А где же сейчас его тело? — перебила моим размышления тетка Шура. «Где, — Где-где? На берегу лежит. Кто же его заберет-то? Мужики милицию вызывать помчались, а Григорич караулить вызвался, — объяснил он. — В морг, наверное, повезут потом, — предположил он. — Ох ты, бож мой! — снова запричитали женщины в голос. — Надо жене сообщить, горсть какое! Подошедший к толпе сгорбленный старичок громко кашлял и, отбросив в сторону докуренную папиросу, прокряхтел. — Никого дома нету. Минут пять назад Сонька куда-то умотала, а дети и того раньше. Итак, вновь взялась рассуждать и все анализировать я. Ведрин утонул. Как давно? Сам ли? А может быть, может быть, ему помогли? Но кто и зачем? Не дружки ли из речного кафе? Это нужно попытаться выяснить. Но для начала мне нужна более подробная информация, которую смогут дать только эксперты. Понимая, что без заключения экспертов я ничего не смогу предпринять дальше, я решил дождаться их приезда и прояснить у них интересующие меня детали. Ждать пришлось долго. Но зато, когда к месту находки трупа рыбака подкатила милицейская машина, и из нее вышли несколько одинаковых по телосложению, словно их собирали на подбор, мужчин, я поняла, что попасть в сухую рельню... Каким-то образом на машине все-таки можно. Чтобы проверить, действительно ли это так, я толкнула плечом того самого мальчишку, что сообщила находке в реке тело Степан Ведрина, и слегка наклонившись к нему спросила, а как они сюда добрались? Река же залила трассу". Так они проехали по дорогам соседнего района, там мост есть, — сообщил мне. — Ах, вон оно что! — порадовался я, — а затем направилась на встречу вновь прибывшим. Подойдя к тому представителю закона, который внимательно осматривал тело выловленного из реки мужчины, приподняв покрывало на него наброшенное, я остановилась у него за спиной и осторожно кашлянул. Когда он перевел на меня задумчивые глаза, спросила, что-то конкретное относительно того, как он умер, уже можно сказать? — А вы, наверное, есть та дама, что труп в лесу нашла, — догадался криминалист. Я подтверждающе кивнула и на всякий случай добавила. — Я частный детектив. Мне бы очень хотелось знать, тех ли людей, которых я ищу, обнаружены тела. Насколько это возможно? — Да, в общем-то, особого секрета тут нет. Но сейчас без полного обследования и бесед с семьями сказать ничего не берусь. Сами понимаете, мне эти люди не знакомы. Так значит, я могу надеяться, что вы сообщите мне результаты экспертизы, как только они будут готовы? Подвела итог нашего разговора я. Да, можете, конечно. Дня через два улыбнулся мужчина и вновь взялся за свое совсем неприятное дело. Я отошла в сторонку, не имея никакого желания смотреть на обглоданное рыбами тело, и призадумалась информация от криминалистов будет не раньше, чем завтра. До этого момента я не буду знать точно, в какое именно время наступила смерть каждого из мужчин и что стало ее причиной. Также неизвестно, что это и есть те двое, Ведрин и Михеев, которых я разыскивал. Следовательно, я не могу ничего предъявить их семьям, которые между тем что-то от меня скрывают. Хотя, может быть, сделать вид, что я как раз-таки все знаю, и попробовать выбить из них правду. Впрочем, скурник такой номер явно не пройдет, пробовал, не выходит. Остается Танька Курюк. Вспомнив про последнюю, я более не стала медлить и поспешила к ее захудалому дому. На этот раз мне повезло. Я застала нужную особу и даже за кое-какой работой. Танька мяла в грязной воде одну из своих платьев, видимо, таким образом стирая его. Когда я без стука взял, открыла дверь в дом, она подняла на меня глаза, но ничего не сказала, продолжив свое занятие. Я не стала дожидаться приглашения войти. В нос, как и прежде, пахнуло совсем не райскими ароматами, но я постаралась не обращать на все это внимания и сходу спросила. «Вы знаете о том, что тело вашего мужа нашли?» «Слыхала», — равнодушно протянула та, еще усерднее, водя тряпкой платьем в черной воде. «В таком случае вы должны знать также о том, что его тело было изрублено на куски, сложено в мешок и выброшено в реку сразу после того, как его убили», — продолжил я. Галкина подняла на меня пустой, Явно после тяжкого похмелья взгляд и устало спросила. «Чего вам от меня надо «Хочу, чтобы вы признались, как произошло убийство», — коротко бросил я. «Ведь вы же причастны к нему, и если не лично приложили руку, то точно уж видели, кто это сделал». «Чув какая-то!» — воркнул Тася под нос. «Я муфа любила! Почем мне его убивать? Я опять с трудом поняла, что именно ответила мне Танька, но ее беспокойствие и уверенность в том, что ей ничего не будет, начали выводить меня из себя. Я понимала, что просто так Татьяна мне ничего не скажет, как ни крути. Необходимо было перейти к более активным действиям, что, собственно, я сразу и сделала, вспомнив о том, что у меня черный пояс по карате, да и селенок не меньше, чем в любом сельском мужике. Медленно приближившись к женщине, и, преодолев брезгливость, я схватил ее за руку и с силой сдавих его резко дернула. Галкина взвизгнула и попыталась вырваться, но, конечно же, у нее ничего не вышло. Я последний раз у тебя спрашиваю, кто убил Михеева, И не говори, что ты ничего не знаешь. Его мать утверждает, что это сделала ты и дедов. Она Фумафэдша, дергаясь, как в конвульсиях, проговорил курилка. И нельзя петь! — Можно, нельзя, это мне решать, — рявкнул я. — От тебя требую только одного — чистосердечно во всем признаться, и, возможно, тебе скостят срок за то, что ты сделала. Если не скажешь ничего сама, я все равно докопаюсь до истины. И тогда... — Что вы себе позволяете? — громко произнес кто-то у меня за спиной. Я резко обернулась и увидела Михеева-младшего, стоящего в дверях. Как он вошел, я почему-то не слышала, хотя точно помнила, что дверь в Танкинах хоромы жутко скрипучая. Видимо, меня очень уж увлек мой разговор с хозяйкой дома. — Ах, это вы! — спокойно вздохнул я. А затем, теперь же, обращаясь к обоим, произнесла: Ну вот и замечательно, поговорим в полном сборе. — Отпустите ее! — почему-то продолжал говорить на повышенных тонах мой второй клиент. Я ослабил руку, позволив Таньке выдернуть свой локоть из моих цепких пальцев. — Не понимаю причины вашей нервозности, — посмотрев на молодого человека, проговорил я. — К вашему сведению, убийцей вашего отца очень даже легко может являться эта особа. И я даже уверен, что она, если и не убивала его, то точно видела, когда, где и как это произошло. Или, может, вам уже все равно, кто его убил? Выражение лица парня сменилось со злого на растерянное. Он немного замялся, потоптался на месте, а затем снял с гвоздя висящее на нем ведро и, перевернув его дном вверх, сел. «Нет, я, конечно, хочу знать правду, но мой заказчик мялся, не зная, что сказать, но потом все же решился и более уверенно продолжил. Только она не могла этого сделать, я уверен». Они, конечно, не были идеальной парой, ссорились, даже ругались, но чего не бывает в семье, а убить... Я ни за что не поверю, чтобы она подняла на него руку. Если ей что-то не нравилось, она обычно просто уходила из дома, хлопнув дверью. А он, проспавшись, потом еще извинялся за свое поведение, — объяснял мне Михеев-младший. — У нее не тот характер. — Тот, не тот, но это мадам... Покосившись на Таньку, снова заговорил я, «Зачем-то завела меня в лесную чащу, где я едва не потерялась и сильно простудилась. Но до того, как я заметила, как заметила за собой слежку, она куда-то очень осторожно, стараясь никому не попадаться на глаза, направлялась. «Как это ты объяснишь?» — озадачил я парня. Тот, немного удивленно, уставился на меня своими глазищами, Перевел взгляд на приемную мать, затем снова на меня, а потом сказал, — Вы не могли бы прийти завтра? Я хочу поговорить с ней сам. — Ну уж нет, чтобы она тебе все рассказала, а ты бы ее прикрывать начал, — не соглашался я. — Обещаю, что лично заставлю ее к вам, если окажется, что она виновата, — пообещал мне парень. Я посмотрел ему в лицо и поняла, что ему можно верить. Теперь мне не оставалось ничего другого, как покинуть этот смердящий дом и дать его хозяевам самим между собой разобраться. Впрочем, покинуть-то дом я, конечно, покинула, сразу и не задумываясь, но вот уходить не стала, пристроившись все на той же заваренке, с которой подслушивала перебранку курилки и бабки феку. В тот момент, когда я подобралась к окну, в доме уже вовсю кричали. Больше всего негодовал Иван, которому псевдо-мамаша что-то уже успела сообщить. «Как ты могла? Я-то думал, что все это сплетни! А ты? Ты совершенно уже опустилась! Посмотри, во что ты превратилась, шалава!» За произнесенным весьма эмоциональным ругательством последовали тяжелые шаги. Видимо, парень мерил комнату своими длинными ногами. Через пару минут до меня снова донесся голос. Ну, фото зрифа, говорила теперь уже Галкина. Я ведь не, не за так. Ковка мне фуфайку дать обещал. Тебе ходить зимой нефтем, а так хоть фуфайка будет. Я мало что понимала из этого странного разговора, но все же продолжила слушать. Ну, увы, он не дал мне ровным счетом ничего. Галкина и Иван-младший выясняли какие-то свои отношения. Он обвинял ее в том, что она запустила и дом, и себя, что ему за нее стыдно, а она прикидывалась больной, беспомощной и то и дело извинялась. Одним словом, про главная эта парочка и вовсе забыла. Устало вздохнув, я спрыгнул с заваренки и побрела к красному уголку Планируя собраться и попросить деда Рашпиля перебросить меня на другую сторону реки. Я ужасно хотел съездить домой, в Тарасов. тем больше делать мне здесь было совершенно нечего. В райцентр к криминалистам можно будет ехать не раньше, чем завтра. Без труда, отыскав Рашпиля и договорившись с ним о переправе, я забежала в красный уголок, забрала свои вещи и поспешила к берегу реки. Последняя за те несколько дней, что я пребывала в селе, успела немного уменьшиться и теперь казалась не такой уж и широкой. И все же преодолеть ее на машине еще было нельзя. Я забралась в лодку и поудобнее уселась на корме. Дед Рашпель покрихтел, взял в руки весла, оттолкнулся от берега, и наша лодочка устремилась к противоположной стороне. На сей раз путешествие по воде прошло без пришествий, и вскоре я уже стояла на зеленой травке и благодарила мужчину за помощь. — Тебя завтра ждать, Алькак? — поинтересовался Рашпель, как только я направился к тому месту, где стояла моя машина. — Еще не знаю, — ответил я, — скорее всего, после обеда. — Ну, давай, заглядывай, — устало вздохнул он и стал вновь спускать лодку на воду. Я торопливо окинул взглядом берег. В тени под деревьями все так же стояли тракторы и машины, а поблизости на травке дремали несколько мужчин. С того дня, когда я попался впервые, изменилось лишь одно. На берегу появились дети, двое парнишек лет тринадцати, носились с мечом по полю и во что-то играли. Я уверенно зашагал к своей машине. Пока шла, на ощупь отыскала в сумочке ключи от нее, почти сразу вставила один из них в замочную скважину и открыла дверцу. Что произошло дальше, я поняла не сразу. Из салона с невероятным шумом что-то полетело на меня. Это что-то летело, свистело, порхало прямо у меня перед носом и, наконец, исчезло в кустах. Со специанием, «О, Боже!» я отскочил в сторону от машины и тут же у себя за спиной услышала дружный смех. Я поняла, что смех исходит от пацанов, моментально переставших играть мяч. Моей злости не было предела. Я резко повернулся на месте и закричал на них. — Что это значит? Что такое вы тут устроили? Смех сразу же затих, и мальцы потупили взоры. — Кто из вас это сделал? — продолжал наезжать на них я. — Впрочем, может я не отвечать. Уверена, что оба. — А теперь что, струсили, жметесь? — Чего мы струсили? — заворчал один из мальчишек обиженно. — Мне трусы. Они подошли поближе, и я заметила, что страха они в самом деле не испытывали. Их скорее интересовало, что же я предприму в следующую минуту. Поняв это, я моментально успокоилась и даже растерялась, не зная, что именно предпринять. В конце концов, решила мальцов все же немного пожурить, И подошла к ним, а потом улыбнулась и потрепала одного за вихор. Испуг на лице мальчика сменился удивлением. Он явно ожидал от меня чего-то другого. И как же вам это удалось? Поднимая лицо паренька за подбородок, спросил я. А что тут сложного, услышав в моем вопросе не укор, а скорее интерес, ответил он. Ночью ловишь и сажаешь. Легко сказать, ловишь, усмехнулся я. С очками, что ли? — Да нет, — сразу заубались они. — Берешь фонарик, освещаешь по очереди, расположенные рядом кусты. Когда фонарик выхватит светом воробья, сидящего на ветке, ну, держишь его на прицеле и идешь прямо к нему, а потом берешь, и все. И он прямо так и дается, все еще не верила мальчишкам я. — Конечно, он же ничего не видит, ослеплен, — продолжал убеждать меня он. — А зачем же вы их в салон напускали? Задала ну, я новый вопрос. Да так подшутить, шмыгнул он. Считайте, что ваша шутка удалась, проговорила, улыбаясь, я и положила свои ладони на плечи ребят. Ну, а теперь моя очередь шутить, шутники, направляя их к машине, добавила я. Помет будете убирать. Наверняка ваши пташки в машине нагадили. И действительно, в салоне сразу ощущалось недавнее пребывание пернатых друзей. Запах стоял соответствующий. Таким образом, в следующие полчаса я с моими новыми знакомыми, Артемом и Антоном, так звали сорванцов-шутников, приводил их в порядок салон моей девяточки. Воробьиный помет был всюду. И на спинках сидений, и на приборной панели, и на руле. Я впервые в жизни порадовался тому, что сиденья моей машины обтянуты дермантином, а не покрыты чехлами. Тогда вряд ли нам удалось бы так быстро привести в порядок все внутри. Когда машина стала чистой, я, вымыв руки под струйкой воды из пластиковой бутылки, из которой мне поливал Антон, распрощалась с шутниками и направила свою девятку в сторону города. Она быстро катила по дороге, а позади поднимались клубы пыли. И так как в воздухе не было ни ветерка, эти клубы долго стояли на месте. Недавний дождь не смочил как следует прогретую и высушенную за много предыдущих дней почву, которая распалась на мельчайшие частицы. Эти частицы, поднятые колесами моей машины, сейчас и витали в раскаленном воздухе. Как же можно дышать таким воздухом? Это ж похлеще городского смога будет, — рассуждала я, осматривая клубы пыли в зеркало заднего вида. А если поедет сразу несколько автомашин или тракторов, что тогда? Благодарение Богу, что вскоре я выехала на асфальтированную трассу. Теперь же в открытое окно на меня веял ветер, возникающий от быстрой езды. Я наслаждалась, мечтая поскорее попасть в свое маленькое гнездышко и хоть на время забыться. Когда я почти достигла своего дома, вдруг на землю с какой-то невероятной силой обрушился дождь. Холодные крупные капли дождя промочили всю мою одежду, пока я бежала от машины до подъезда. Стряхнув с головы и лица воду, я быстро поднялась в свою квартиру. Вытерев насухо мокрые волосы и лицо, достала из платинового шкафа махровый халат и, облачившись в него, направилась в кухню готовить себе кофе.